Глава пятнадцатая. Лизавета проклинает платье. Вот так и случилось, что Лизавета получила свой бал, ну, подумаешь, лет на тридцать попозже, чем положено. Она вертела головой, и разглядывала убранство зала и наряды гостей, и все время ей попадалось на глаза что-то, чего она еще не встречала, не видела и очень хотела разглядеть. День вышел суматошным. С утра всех разбудили на службу, вот прямо сразу, даже без завтрака. Служба отличалась от тех, что Лизавета видела в фару большим количеством песнопений и красочностью одежд, как служителей, так и прихожан. но ну да, у них же здесь праздник. Как почетных гостей, их разместили на скамье позади герцогской, и часть службы елизавета разглядывала господина здешнего герцога. Он оказался в годах, по виду, как ее отец, ну или люди того поколения. Здесь это могло означать как на самом деле 40, но выглядит на 70, так и маг лет много хорошо сохранился. С ним на скамье сидели мужчины и женщины разного возраста. Мужчины в чёрном, женщины в разноцветном, но сдержанных тонов. Очевидно, семья. А с ней рядом на скамье сидел сокол. Он был одет, как всегда, в своём шерстяном дублете, который ему, однако, почистили с дороги. И у него было совсем другое лицо. Когда он стукнул в дверь и спросил, готовы ли они с Оттилеей идти в храм, Лизавета подошла и открыла, голос-то знакомый, и ахнула от неожиданности. Перед ней стоял не пойми Кто? «Волосы короче, глаза чернее, кожа смуглее, нос длиннее и острее». «Не пугайтесь, госпожа моя, так надо». Он вошел к ним и на мгновение принял свой обычный вид. «Меня не должны узнать, поэтому в замке и в городе я буду выглядеть так». «А есть кому вас узнавать?» «Вполне», – кивнул он и опять принял чужой облик. «А как вас теперь зовут?» – спросила телечка «Так и зовут. Мало ли птичьих перьев разнесло по свету». Но если вдруг я приехал к господину Астальдо с далекого юга, из Монтереале». Лизавета понятия не имела, где этот Монтереале и что там, но Тилечка закивала. «А вы там были?» Тут же зацепилась она за интересное. «Конечно, и не раз. У меня там неподалеку дочь замужем». Он открыл им дверь и предложил следовать за ним. Лизавета уже на лестнице поняла, что отучилась ходить в длинном платье, была подхвачена под руку и зафиксирована в таком положении. Сокол знал дорогу в замковый храм а входа их уже поджидали остальные. Лис придирчиво оглядел Лизавету, она старательно смотрела в пол и разрешил проследовать внутрь. После службы, о радость, им накрыли завтрак. Это великолепно. Пирожных с кремом не предлагали, но свежевыпеченные пироги и булки с маслом – пожалуйста. А после нужно было придумать, в чем идти на бал. То есть вариантов-то не было. Проклятущее черное платье но вместо чипца крыска разрешила надеть дорожную шапочку и нашла где-то кусок серебристой сетки, в которой можно было сложить Лизаветены три волосинки и прикрепить сзади под шапкой. В телечке Лизавета заплела косу от уха до уха и обернула ее куском той же сетки. Получилось неплохо. а Основную массу волос ей, как юной деве, можно было распустить. Наконец-то есть повод накраситься достать ларец от госпожи Клары, пройтись по лицу пудрой и румянами, растушевать тени, подвести глаза, начернить и удлинить ресницы. Восторженно заверещавшая при виде готового Лизаветиного лица Тилечка тоже получила немного теней и накрашенные ресницы. И на губы тоже нужно добавить немного тона. Еще одна радость – открытая сорочка. У Лизаветы такая была одна, как и у Тилечки. В дороге бесполезно, там лучше наоборот, чтобы под горло, а тут хоть часть декольте показать. Правда, настоящее платье знатной дамы содержало в себе корсет, и шнуровка у него сзади, а не спереди. Ну и ладно. А крыска-то оказалась готова к балу. Она спустилась к ним с корсетом и платьем, и телечка шнуровала ей корсет, привязывала валик на бедра, потом надевала и тоже шнуровала в поясе юбку, а потом уже ли платье. Вот что, оказывается, шило для крыски госпожа Макария. Черное платье из тонкой шерсти было расшито серебряными звездочками, каждая с маленькой жемчужной бусинкой. Буфы рукавов перевиты серебряной тесьмой, и треугольная форма лифа подчеркнута полосками той же плетеной тесьмы. Край сорочки вышит черным шелком, прямо как у сокола, и над всем этим роскошный кружевной воротник. И прическа, пышные волосы перевиты той же серебряной тесьмой. Очень красиво. В ушах и на шее жемчуг. Хоть бы предупредила, зараза. Так-то Лизавета умела и шить, и вышивать. Уж как-нибудь бы вечерами в пути довела свое платье до ума. А теперь придется идти, как облезлой Смахнула непрошенные слезы. «Вот еще. Чего разнюнилась-то? Можно подумать, это ее бал, ей кто-то позволит на том балу из угла выползти. Хотя бы посидит и посмотрит, как это бывает». Лизавета вдохнула, выдохнула и предложила крыски подкрасить ресницы. А то сзади и сбоку красавица, а спереди бледненькая, как вот только сегодня из подземелья. Крыска сначала дернулась, потом осмотрела Лизавету и сказала «красьте». Ну, Лизавета расстаралась. В конце концов, крыска ее так подлечила, как домашним врачам и не снилось Телечка, увидев итог, только вздохнула и сказала, «Какая же вы, госпожа Агнеса, красавица!» «Ну вот, пусть две красавицы идут и танцуют, а мы как-нибудь в углу пешком постоим». Лизавета подумала и надела свои домашние серьги листиками и подвеску, и браслет с шармами поверх манжеты сорочки. Она на службе видела, что местные дамы так браслеты носят. У Тилечки на шее посверкивал миниатюрный золотой диск на тоненькой цепочке. Было очень интересно, что здесь танцуют. Лизавета около полугода ходила на занятия группы ренессансных танцев. И там танцевали нечто вообще ни на что не похожее. Но вчера Сокол определенно спрашивал мальчишек, умеют ли они танцевать. телечка а ты умеешь танцевать?» «Конечно», – кивнула девочка. Оказалось, в программу обучения юных магов включен танцкласс. Маги и звери ценные, им находится место и при дворах, и жениться замуж можно. Таких супругов с руками отрывают, потому что это шанс на рождение детей магов. А потом в дверь постучали, и за ними зашел сокол. И тут Лизавете захотелось провалиться сквозь землю прямо на месте, потому что он снял свою дорожную одежду и нарядился как принц. Белоснежная сорочка с черной вышивкой, черный бархатный дублет с алой подкладкой, гофрированный кружевной воротник, серебряные литые пуговицы, цепь сложного плетения. Не хватает только какой-нибудь круглой массивной штуки с символом рода или еще с каким зверем или птицей. Ремень с серебряными накладками, туфли с серебряными пряжками, те самые штаны ленточками, ленты тоже с алой подкладкой. И весь черный бархат, и штаны, и дублет, и шапочка расшит мелкими жемчужинами. Вошел, снял шапку, поклонился. «Дамы, если вы готовы, мы можем следовать в бальную залу. Госпожа Акнесса вас ждет Астальдо». «Госпожа Атилея вас тоже ждут, и их там, кажется, несколько. Уверяю вас, сегодня они будут вести себя как благородные люди и воспитанные маги, а не как вчера». Агнесса испарилась, Тилечка подхватила платок и тоже убежала вниз, Элизавета никак не могла найти в себе силы подняться на ноги и сделать шаг ему навстречу. Его лицо не выражало ни но она-то видела себя в маленькое ручное зеркало и понимала, как выглядит на фоне Тилечки и крыски. «Госпожа моя, что стряслось?» «Нужно вставать и идти». И его еще, наверное, спросят, что за пугало он выгуливает. «Может быть, вы просто зайдете за мной, когда придет время отправляться в часовню?» – спросила она. «Значит так, представим, что я ваш друг или брат или духовник, и вы мне прямо сейчас рассказываете, что случилось». Он сел рядом и взял ее за руку, как вчера. «Да просто я оказалась совсем не готова к балу. Мне никто не сказал, что нужна какая-то нарядная одежда. Я подумала только о путешествии, а про и знать не знала. «Вы часто бываете на балах?» – спросил он. «Никогда. Ну, то есть у нас бывают праздники с танцами, но они совсем другие. А здесь я и одеться не смогла, и танцевать не умею». «Никогда, что ли, не танцевали?» – удивился он. «Почему танцевала и училась танцам? Но я не знаю, что здесь танцуют». «Это несложно. Я вам покажу и думаю, у вас получится. Пойдемте. На мой взгляд, вы прекрасны в любой одежде, госпожа моя». «Вам не нужно как-то особо украшать себя, чтобы привлекать внимание и поражать воображение. Вы гости Ордена и можете вообще никак не наряжаться. Это не будет нарушением правил. На мой взгляд, вы отлично все сделали, а от вашего лица и вовсе глаз не отвести». Он поднес к губам ее ничем не украшенную руку со спиленными под корень ногтями, и все это не сводя с нее глаз. «Пойдемте». «В конце концов, у нее будет лучший на этом балу кавалер, и пусть все застрелятся». Лизавета встала, расправила складки юбки и подала ему руку. А он принял ладонь, легонько сжал пальцы и повел Лизавету вниз. Но сначала провел пальцами по лицу и вновь превратился в незнакомца. В больную залу они вступили чинной парой. «Ну, если кому не нравится пара из принца и вороны, тот пусть идет лесом». Сокол подвел Лизавету к остальду и остальным. Крыска-красавица воспитана смотрела в пол. Тилечка восторженно разглядывала залу и все представленное множество гостей лист тоже оделся в расшитый черный бархат и цепи. Лизавета даже подошла к нему близко, чтобы разглядеть рисунок вышивки. А с края его шапочки спускалась на подвеске крупная грушевидная жемчужина. Вот ведь и не боится, что оторвется. В жемчужине мягко отражались сполохи его рыжих волос. И как же это было красиво. Эх, знают же здешние мужики толк в красоте. Не то, что в мире Лизаветы. Одна сплошная утилитарность. Мальчишки стояли полукругом, тоже все разодетые. Как же, отпрыскам достойных фамилий должны были дать в путешествие приличные наряды. Ну вот, значит, сядем в угол и будем любоваться на своих и чужих.